Код в подъезде не изменился. У Николя были ключи, чтобы войти в квартиру. Ему понадобилось только сорвать печати, наложенные полицией. С тех пор, как исчезли спасатели, никто ни до чего не дотрагивался. Дверь в подвал оставалась широко открытой. Электрических фонариков в приюте не водилось, и Николя, не раздумывая, начал мастерить факел. Он отломал ножку стола. прикрепил к ней плотный ободок из м я т о й бумаги и поджег. Дерево легко загорелось не сильным, но стойким огнем. о н долго не погаснет и выдержит сквозняки. Николя стал быстро спускаться по винтовой лестнице, держа в одной руке факел, в другой пирочинный нож. Решительный, стиснувший зубы, он чувствовал себя настоящим героем. Он спускался и спускался. Лестница бесконечно велась и уходила вниз. Ему казалось, что прошли уже долгие часы. Он хотел есть, пить, но б е ш е н о е желание победить не оставляло его. Он прибавил шаг и в возбуждении начал испускать под тяжелыми сводами истошные крики, перемежая призывы к отцу и матери воинственными кличами. Он шел чрезвычайно уверенным шагом, уже автоматически перелетая со ступеньки на ступеньку. Неожиданно он оказался перед дверью. Он толкнул ее. Две своры дерущихся крыс спустились в бегство, п р и в и д е вопящего и окруженного языками пламени ребенка. Самые старые крысы были озабочены. В последнее время великаны что-то сюда зачистили. Что бы это значило? И как бы вот этот не п о д ж е г убежища беременных самок. Николя продолжал спускаться. Он так торопился, что не заметил крыс. Ступеньки, ступеньки, какие-то надписи, которые он сейчас не будет читать. Вдруг раздался шум, и он почувствовал прикосновение. Летучая мышь вцепилась ему в волосы. Какой ужас! Мальчик попытался высвободиться, но противная тварь к а з а л о с ь приросла к его черепу. Он хотел прогнать ее факелом, но только сжег себе три пряди волос. Николя в з в ы л и бросился бежать. Летучая мышь продолжала сидеть на его голове как шляпа. Она улетела только тогда, когда отпила немного его крови. Николя не чувствовал усталости. Шумно дыша, с тяжело бьющимся сердцем, чувствуя, как стучит в висках, он вдруг налетел на стену. Он упал, потом быстро встал. Факел не погас. Николя посветил перед собой. Да, это точно была стена. Более того, Николя узнал бетонные и стальные плиты, которые носил сюда его отец. Цементные стыки были совсем свежие. Папа, мама. Если вы там, ответьте. Но нет ничего, кроме раздражающего эха. Он готов был поклясться, что эта стена поворачивается вокруг своей оси, потому что так бывает в кино, и потому что в ней нет двери. Что же она прячет эта стена? Николя наконец обнаружил на ней надпись: как сделать четыре равнобедренных треугольника. Из шести спичек сразу под надписью был размещен маленький пульт с кнопками. На них были не цифры, а буквы. Двадцать четыре буквы, из которых надо было составить слово или фразу, о т в е ч а ю щ и е на вопрос. Надо думать по-другому, громко сказал Николя. Он удивился, потому что эти слова в ы р в а л и с ь у него сами по себе. Он долго думал, не решаясь тронуть кнопки. Потом е м овладела странная тишина, бесконечная тишина, освободившая его от всех мыслей и необъяснимым образом толкнувшая его последовательно нажать восемь букв. Механизм негромко скрипнул и стена отошла. Вне себя, готовый ко всему, Николя прошел вперед. но вскоре после этого стена встала на место, а возникшее движение воздуха загасило еще мерцавший огарок факела. Погруженный в кромешную тьму, обезумевший Николя топтался на месте. Но с этой стороны стены кнопок не было, возвращение было невозможно. Он сломал все ногти а бетонные стальные плиты. Его отец неплохо поработал, не даром он был. слесарем.